Глава 10. Нигелистка страшными угрозами до полусмерти пугает нового посланника. Ароматный чай напоминает герою жену одного дипломата, прославившуюся на иностранном конкурсе. В тот самый момент, когда Цзинь и Цай Юнь сидели, прижавшись друг к другу у иллюминатора и любовались изумительным видом итальянских вулканических островов, кто-то с криком ворвался к ним в каюту. Супруги узнали прелестную иностранку Сашу, которая грозно смотрела на них, нахмурив ивовые брови и округлив фениксовые глаза. Дзинь и Цаюнь перепугались не на шутку, поняв, что проделка с гипнозом раскрылась. А девушка продолжала кричать своим звонким пекинским выговором. «Между нами не было никакой вражды. Почему же вы допускаете, чтобы люди смеялись надо мной? У кого хотите, можете спросить. Я заметная фигура в Великой России». Из уважения к твоему посольскому званию я согласилась преподавать твоей жене, но оказывается, чем выше китайский чиновник, тем меньше в нем человеческого. Ты просто болван! Да что с вами объясняться? Сейчас я вам покажу, каково меня обижать». С этими словами она выхватила из рукава маленький блестящий пистолет. Испуганный его холодным светом, Цзинь Вэньцин отскочил на несколько шагов и не мог произнести ни слова. Цаюнь оказалась смелее. Увидев, что дело плохо, она приблизилась к Саше и взяла ее за руку. «Фрейлин, не гневайтесь, мой муж не имеет к происшедшему никакого отношения. Это господин Бешков захотел показать свои таланты, а муж был простым зрителем». Только тут Цзинь с дрожью в голосе подхватил. «Моя вина лишь в том, что я просил его повторить опыт, но на вас я не указывал». Саша презрительно хмыкнула в ответ. «К тому же мой муж совсем не знал, кто вы такая», — снова затараторила Цаюнь. «А вот господин Бешков — ваш соотечественник. Ему известно о вас все, и он, конечно, должен был вести себя поосторожнее. Если бы господин Бешков не согласился произвести опыт, разве мой муж мог бы принудить его к этому? Так что вины господина Бешкова здесь больше. Поразмыслите хорошенько, Фрейлин». Саша хотела что-то ответить, но дверь каюты скрипнула, и на пороге появился низенький энергичный иностранец. Цзинь Венцин перепугался еще больше и подумал, «Ну, теперь все пропало. Одну не можем спровадить, а тут второй явился». Однако Цай Юнь была сообразительнее и тотчас узнала капитана корабля Якоба. «Господин Якоб!» — воскликнула она. «Помогите нам скорее объяснить ей все». Саша выпрямилась. Гер Якоб, зачем вы пришли?» «Я сам хотел спросить вас о том же», — с улыбкой произнес капитан. «Не думал, что услышу от вас этот вопрос. Почему вы такая упрямая, Фрейлин? Как я уговаривал вас вчера вечером, но вы не послушались и затеяли скандал. После нашего разговора я решил за вами следить. Утром прихожу к вам, а Фрейлин уже нет. Я сразу догадался и отправился прямо сюда». «Разве я не должна проучить его?» — с гневом скричала Саша. «Я вовсе не об этом говорю», — возразил Якоб. «Господин Цзинь виноват. Но вина мистера Бешкова куда серьезнее. Единственным оправданием ему может служить то, что во время опыта он не заметил, кто вы. Потом, когда вы подошли поближе, он увидел значок вашего общества и узнал вас, но было уже поздно. А господин Дзинь оставался в неведении». Мне кажется, поскольку господин Цзинь является посланником в обеих наших странах, доводить дело до скандала – значит из-за пустяка заваривать международный инцидент. Убивать посланника запрещают законы всех цивилизованных стран. Это только повредит славе вашего дорогого отечества. К тому же господин Цзинь находится на моем корабле. Я несу за него полную ответственность и ни в коем случае не позволю вам прибегать к крайним мерам». «По-вашему, выходит, что я должна оставить это без всяких последствий?» — воскликнула Саша. «Нет, господин Цзинь оскорбил вас, и спускать ему, конечно, нельзя», — ответил капитан. «Я знаю, что ваша партия сейчас терпит финансовые трудности, поэтому пусть господин Цзинь пожертвует в ее пользу крупную сумму, которую можно будет рассматривать как штраф. Ценой небольшого личного унижения вы добьетесь выгоды для общего дела», Ваша слава возрастет еще больше, инцидент будет исчерпан, и таким образом вы одним ударом убьете сразу трех зайцев. Что же касается господина Бешкова, то он, как ваш соотечественник, глубоко раскаивается в своем поступке и будет рад помочь вашей партии. Весь этот разговор велся по-немецки, и Цзинь, Цзинь не понял ни слова. Зато цайюнь, уловившая почти все, поспешно добавила. «Мой муж, несомненно, одобрит предложение господина Якоба, лишь бы вы дали согласие Фрейлин». Саша заметно смягчилась и положила пистолет на столик. «Из любви к родине и уважения к капитану корабля я прощаю твоего мужа. Но должна предупредить, я не похожа на китайцев, которые широко раскрывают глаза при виде денег и готовы забыть ради них даже самое большое оскорбление. Я хочу знать, сколько твой муж собирается пожертвовать». Якоб бросил взгляд на Цайюнь. «Целиком полагаемся на ваше усмотрение», — сказала наложница. Саша взяла пистолет и направилась к выходу. «Сейчас наша партия задумала одно мероприятие, на которое ей необходимо 10 тысяч марок», — бросила она на ходу. «Пусть он заплатит эту сумму», — она оглянулась на Цайюнь и добавила. «Случившееся тебя не касается. Прошу извинить за вторжение. Сегодня я, как обычно, приду к тебе». «Будет урок грамматики». И она гордо вышла. «Все висело на волоске. К счастью, еще рано, и никто ничего не слышал. Как хорошо, что нам удалось уладить дело миром», проговорил Якоб, направляясь к двери. В продолжении всего разговора Цзинь Вэнцин лежал на тахте и дрожал от страха. Он не понимал немецкого языка и, увидев, что все разошлись, снова заподозрил что-то недоброе. Только когда он немного успокоился, цаюнь изложила ему результаты переговоров, выдав при этом 10 тысяч марок за 15. Удзиня отлегло от сердца, однако потерять 15 тысяч ему отнюдь не улыбалось, и он робко спросил цаюнь, нельзя ли договориться с Сашей об уменьшении суммы. Цаюнь презрительно надула губы: Если бы не я, тебя бы уже давно на свете не было. А сейчас жизнь выторговал, так с деньгами расстаться не можешь. Ну, будь умнее! Какой посланник не сумеет возместить себе из казны 80-100 тысяч? Стоит ли печалиться из-за такого пустяка?» Цзинь промолчал. Об утреннем происшествии никто больше так и не узнал, кроме капитана корабля и Бешкова, пережившего аналогичную сцену. Вечером он явился в каюту Цзинь Вэн К этому времени Куан Чао Фэн и другие сопровождающие уже ушли, и Бешков смог прямо заговорить об утреннем инциденте. «Капитан требует особого вознаграждения за свою услугу, а штраф должна уплатить ваша жена по приезде в столицу Германии. Я уже договорился об этом с капитаном, и он просил меня только известить вас». Венцину осталось лишь согласиться с условиями и выразить раскаяние в необдуманном поступке. «В каком же обществе состоит барышня?» — поинтересовался он. «Слишком долго придется рассказывать», — промолвил Бешков. Их общество исходит из учения француза Сен-Симона и главная его цель — достижение абсолютного равенства. Анри Сен-Симон, 1760-1825. Французский философ, социолог, известный социальный реформатор, основатель школы утопического социализма. Они считают, что люди много говорят о равенстве, но все это пустая болтовня так как в действительности большинство реальных прав в мире принадлежит богатым и знатным, а бедным и простым ничего не достается. Капиталисты захватывают много, а рабочие получают мало. Разве это можно считать равноправием? Главная задача, которую преследуют члены общества, превратить фиктивное равенство в равенство подлинное. Они отрицают все, и государство, и расу, и семью, и религию, Денежная система и право наследования, по их мысли, должны быть отменены. Различные законы, опутывающие человека как тенета, следует уничтожить. Император — враг, правительство — сборище разбойников. Государственные дела должны решать сообща граждане всей страны. Территория государства считается у них общим садом, а товары — собственностью одной большой компании. Государственные блага поступают в общее пользование, так как у всех должны быть единые помыслы и стремления. Все современные правительства они хотят свергнуть, современные законы уничтожить для того, чтобы любой ценой построить новое общество абсолютного равенства. Филиалы их союза рассеяны повсюду, причем самый радикальный из них называется партией нигилистов или партией анархистов. Здесь и герои, и автор романа, вслед за некоторыми зарубежными социологами, смешивают разные формы освободительного движения, употребляя слова «нигилизм» и «анархизм» слишком расширительно. Возникло это общество первоначально в Англии и Франции, а теперь распространилось и на Россию. Поскольку в нашей стране царит настоящий абсолютизм, многие великие писатели — Герцен, Тургенев, Толстой — своими блестящими, поражающими словно гром произведениями Также проповедуют нигилизм. Его идеи очень увлекательны, и к обществу примыкают даже князья и сановники. Сила этого союза растет с каждым днем. Цзинь Венцин побледнел от страха и изумления. Из ваших слов я могу заключить, что члены этого общества просто мятежники, проповедующие безнравственные мысли и стремящиеся к беззаконию. Если бы такие люди появились в нашей стране, Их давно бы обезглавили. Разве у нас позволили бы им творить такое безобразие?» Бешков усмехнулся. «Видите ли, в чем дело? Я отнюдь не хочу унизить Китай, но мне кажется, что ваш народ не слишком разбирается в мировых событиях. Он напоминает ребенка, который едва научился ходить и думает, что самое главное в жизни — повиноваться императору. Разве он знает что-нибудь о правах, дарованных человеку самим небом, о принципах равенства всех существ на Земле. Потому-то так легко управлять с помощью грубой силы. Другое дело — Россия. Хотя политическая система у нас исходна с вашей, народ уже пробудился. Он не желает больше терпеть обман, и безнравственные мысли, о которых вы только что упоминали, он относит к императору, а не к себе. Народ не может высказывать безнравственных мыслей и стремиться к беззаконию. Это делает император. Почему так получается? Потому что земля принадлежит народу, и управлять ею должен также народ. Народ — хозяин, а император — правительство, это только нанятые народом бухгалтеры и щитоводы. Когда русский император впервые услышал подобные речи, он пришел в такую же ярость, как и вы, и тоже, конечно, хотел перехватать и уничтожить всех до конца. Однако, едва он попытался осуществить свое намерение, народ ответил ему, и кровь полилась дождем. Великая столица Санкт-Петербург, прославившаяся на весь мир и занимающая больше ста квадратных ли, превратилась в грандиозное поле боя царя со своим народом. По-видимому, имеется в виду восстание декабристов и последующая политическая борьба. Чем больше Цзинь Венцин слушал своего собеседника, тем меньше он понимал. К сожалению, Бешков был иностранцем, и Цзинь не осмеливался с ним спорить. «Ну, мужчины-то еще пусть», — пробормотал он. но ну, а почему женщины не соблюдают законов затворничества, не сидят в своих теремах, а тоже выходят бесчинствовать?» Бешков поспешно замахал рукой. «Не вспоминайте о ней, если не хотите снова навлечь на себя беду». Дзинь Венцину пришлось замолчать. Не чувствуя больше интереса друг к другу, они разошлись. В тот день внезапно поднялись большие волны, Саксонию сильно качало. Все пассажиры несколько дней подряд лежали в повалку, и никаких примечательных событий за это время не произошло. Наконец, 13 июля пароход причалил в Генуэзском порту. Цзинь Венцин сделал капитану подарок, пересел на поезд и после пятидневного путешествия прибыл в столицу Германии, Берлин. Здесь его, естественно, ждали различные церемонии, полагающиеся при встрече нового посла, о которых мы не будем подробно рассказывать. Предшественник Цзинь Венциня Циня, Люи сдал свои дела, и Цзинь вместе со своими советниками и сопровождающими начал работу в посольстве. Несколько раз он добивался аудиенции у германского канцлера Бисмарка, но тот был очень занят и только на пятый раз принял Цзинь Венцина. Затем Цзинь нанес визиты министрам и послам других стран. Через несколько месяцев после его приезда, в январе 1888 года по западному календарю, скончался германский кайзер Вильгельм I и на престол вступил его сын Фридрих. Воспользовавшись этим, Цзинь Вэнь и испросил аудиенцию нового немецкого императора и императрицы Виктории и вручил им свои верительные грамоты. По возвращении он рассказал Цаюню многочисленных церемониях императорского приема. Наложница, ссылаясь на то, что она уже научилась немецкому языку, принялась ластиться к Цзиньвэнцину и просить, как капризный ребенок, чтобы в следующий раз он взял ее на аудиенцию. «Это легко осуществить», — сказал Цзиньвэнцин. «Жены послов как раз должны присутствовать на приемах. Однако наши китайские женщины настолько свято бледут свой этикет, что не желают учиться этому обычаю». Несколько лет назад госпожа Дзен, отличавшаяся большой экстравагантностью, приступила запрет и, едва приехав на Запад, сразу же установила прочные связи с европейцами. Вместе со своим мужем Цзенцыджанем, она бывала и на аудиенциях у императоров различных стран. Когда в Китае услышали об этом, о ней пошли всякие разговоры, зато иностранцы ее очень уважали. Тебе бы следовало пойти по ее пути, но не знаю, достаточно ли у тебя для этого способностей. А ты не смотри на меня свысока, недовольно сказала Цай Юнь. Жена дзен дзыджаня была обыкновенным человеком, а не о трех головах и шести руках. Не слишком храбрись, остановил ее Цзинь Вэнцин. Она как-то выкинула такую штуку, из-за которой иностранцы до сих пор восхищаются ее умом, боюсь, что ты до такой не додумаешься. «Что же это за штука?» Дзинь рассмеялся. «Не торопись. Набей-ка мне сначала трубку, и я тебе все расскажу». Цаюнь надулась. «Что она могла сделать? К чему такие приготовления?» Она взяла длинную трубку из хунаньского бамбука с мундштуком из слоновой кости, туго набила ее ароматным табаком и подала Дзинь в «Скорее налей господину чашку крепкого чая», приказала она служанке, и, хитро улыбнувшись, взглянула на Цзиня. «Теперь тебе не к чему придраться. Рассказывай быстрее». «Ты случайно упомянула про чай. А ведь именно с ним и произошла история», — сказал Цзинь Вэньцин. Когда посланник вместе с женой приехал в Англию, там как раз открылась выставка предметов ручного труда. Женщины аристократических кругов всей Англии прислали на нее свои изделия, а посетителям выставки предлагалось их оценить. Возле каждого понравившегося предмета нужно было класть деньги в знак восхищения. После окончания конкурса деньги подсчитывались, и то изделие, возле которого оказалось больше всего денег, считалось лучшим. У госпожи Дзен были очень широкие связи, и английское министерство иностранных дел не применуло послать ей официальное письмо с приглашением принять участие в конкурсе. Дзен Цзэджань спросил свою супругу, «Как ты думаешь, принять приглашение?» «А почему бы нет?» — ответила ему жена. «Пошли ответное письмо и скажи, что я согласна». Муж заупрямился. «Не глупи, ведь у нас же нечего подать на конкурс. Я не хочу оказаться несостоятельным. Люди засмеют, и авторитет государства будет подорван». «Не волнуйся», — засмеялась жена. «Я знаю, что делать». Цзэн Джан не смог ее переспорить, и ему оставалось только послать письменный ответ с согласием. «Конечно, надо было согласиться», — не удержалась Цайюнь. «Если б я была на месте госпожи Цзэн, я сделала бы то же самое». Служанка внесла чай. Цзэнь Вэньцин, медленно отхлебывая глоток за глотком, продолжал. «Как, по-твоему, вела себя госпожа Цзэн, согласившись принять участие в выставке? Она ничуть не волновалась и не делала никаких приготовлений. Срок приближался, и у Цзэн Джаня, сама понимаешь, На сердце кошки скребли, но жена притворялась, будто ничего не происходит. В день открытия выставки Цзэн Джань встал очень рано, однако жены не увидел. Поняв, что она отправилась на конкурс, он быстро сел в коляску и примчался к зданию выставки. В залах царило необыкновенное оживление. Здесь были настоящие горы и моря из людей. На столах красовались изделия из парчи, расшитого шелка, золота, серебра. От ярких красок у посланника заребило в глазах, и некоторое время он даже не мог перевести дух. Жены нигде не было. Посланник долго толкался по залам. Вдруг он услышал возгласы одобрения и аплодисменты, доносившиеся от самого входа на выставку. Он оглянулся и увидел свою жену, сидящую на низком стуле за столиком. На столике были расставлены десятка полтора разноцветных фарфоровых чашек времен императора Конси несколько знаменитых песочных чайников с горячей водой, в которую было брошено по щепотке чая с Уишанья. Уишань – горы в провинции Фудзянь на юге Китая. Редкие узоры чашек так красиво гармонировали с благородным цветом древнего напитка, что невольно приходилось зажмуривать глаза. Чистый аромат, подхватываемый порывами мягкого ветерка, ударял в ноздри. Вокруг стояло множество голубоглазых и рыжебородых джентльменов, изящных леди с вьющимися волосами и осиными талиями. Устав в толкотне, они буквально умирали от жажды, и сейчас чай был для них волшебным, живительным нектаром. Понятно, почему отовсюду неслись восхищенные возгласы, а золотые монеты сыпались дождем. Когда выставка закрылась и стали подсчитывать деньги, оказалось, что госпожа Дзен собрала больше всех. «Можно представить себе, как был доволен Цзэн Цзэджань, ведь ему прибавилось славы?» «Ну, как, по-твоему? Умно поступила его жена. Добилась ли она своего?» «Неудивительно, что иностранцы ее так уважали. Если у тебя окажется хоть доля ее способностей, значит, я не зря брал тебя с собой». Услышав эти слова, Цай Юнь задумалась. «Совершенно очевидно, что господин смотрит на меня, как на простую девку, которая не сможет принести ему славы. Он боится, что я вызову при дворе лишь насмешки. Ну что ж, я найду способ затмить жену Дзен Дзиджаня и заставить свет уважать меня». Она недовольно отвернулась. «Конечно, куда мне до госпожи Дзен? Ведь она из знатной семьи, где все ходят в золоте и яшме, а я вышла из придорожной грязи и травы, которую топчут ногами. Разве я могу претендовать на ее таланты? Своим появлением в свете я лишь скомпрометирую господина, заставлю его находиться в вечном напряжении. Лучше мне до смерти сидеть в этой посольской раковине и никуда не выходить. Если вас и это не устраивает, можете отослать меня назад. По крайней мере, ваша репутация от этого не пострадает дзинь Венцин вскочил, подошел к цаюнь и со смехом потрепал ее по плечу. Да не будь же такой мнительной, разве я сказал, что не стану выпускать тебя? Если хочешь побывать при дворе, стоит только приказать секретарю заготовить бумагу и направить ее в Министерство иностранных дел, а оттуда известят о сроке. Вот и все. Видя, что цзинь Венцин соглашается, цаюнь быстро сменила гнев на милость и стала просить мужа, чтобы тот сейчас же составил такую бумагу. Посланник улыбнулся и медленно вышел. Воистину, только что супругу дипломата увезла карета золотая, и уже в парчевом экипаже прибыла красавица-другая. О дальнейших событиях вы можете подробно узнать из следующей главы.